изображающие сцену из спектакля. Так что на стенах не было свободного места, а вдоль стен стояли драгоценные вазы древней династии Тук, и в вазах ежедневно меняли цветы, нарочито привозимые аж с архипелага. Ныне гобелены были частью содраны и частью осквернены. Пошли гобелены на портянки до да на пеленки. А в драгоценных вазах те, что не сумели и не успели расколотить, вместо цветов гухала не столь утонченной матери. Вчера же вроде все вычистили, — бледнее сказал адъютант. — И когда умудрились? — Да не тревожься, брат-адъютант, — сказал премьер. — Это всего лишь навсего знак бесконечного народного презрения к причудам аристократов. Адъютант вздохнул и повел его на сцену, вкладывая в начальственную руку текст речи, свернутый в трубочку. И речь сочинил выдающийся писатель Лягга, всем сердцем принявший новую власть. Премьер заранее просмотрел речь, вычеркнул из нее слово «спаспешествующий» по причине его полной для военного человека непроизносимости и в целом одобрил. Премьер опасливо выглянул в зал. Зал был битком набит. Солдаты, матросы, яйцерезы, люмпины с городских окраин, работяги в традиционных синих картузах, даже же, крестьяне, вообще непонятно кто и даже туземцы с архипелага в своих полосатых юбочках и с высокими прическами, скрепленными засохшей кровью врагов. А в герцогской ложе притаились подлинные хозяева страны, члены исполнительного комитета союза борьбы чего-то с чем-то, и вот их-то премьер-министр боялся по-настоящему. Сыны свободного Алая, повторил он про себя начало речи, в трудный час, годину испытаний, когда зубы кровавого дракона Гугу -гу, контрреволюции, готовы. Пора, весьма бесцеремонно подтолкнул его адъютант. На сцене, которую до сей пора эти гощали только роскошные декорации, была наспех сооружена трибуна, обтянутая новым алайским флагом оранжево, зелено-синим. Шевеля губами Гноргин подошел к трибуне и замер. Внутри трибуны, как любовник в шкафу, сидел человек с очень знакомым лицом. и подбрасывал на ладони гранату. Глава восьмая. «Да», — сказала Асиглу. С тех пор, как ее муж подался в людей, и она почти безвылазно сидела в многоквартирной башне. Ожидала. «Да, появился один раз». — Тебе я стану прилетать, гостить я буду до Деницы, — припомнил Максим старые стихи. — Демоны, хреновы, вольные сыны Эфира. — Предатели, — подумал он, и чуть не сказал этого вслух. — И что у них новенького? — спросил он. — У них новенькое от старенького не отличишь, — сказала Ася. — У них и времена-то перепутались. У него только одно человеческое чувство и осталось — тоска. Музыку он слушал, слушал и молчал Баха и Спенсера. «Осенька», — сказал Максим, — «я понимаю, что вам все это очень больно. Но все-таки попробуйте мне помочь. Попробуйте помочь всем нам. Я постараюсь безжизненно», — сказала она. «Это касается времен его прогрессорства. Когда то его вернулся с гиганды, он ничего не рассказывал такого, но, может...» Проглоился случайно насчет странников. Он только о странниках говорил, ответила она и пожала худыми плечами. Потом, кажется, у него там женщина была, я не знаю, просто чувствую, и, кажется, очень эта женщина его тревожила. О чем-то она догадалась, вот он оттуда и упорхнул. Ну, это всего лишь мои бабьи предположения, семь дум, главное, я вовремя... Ушел, — говорил он. Вот ж не знаю, что там за красавица. Господи, да пусть бы лучше у него на каждой планете по десятку баб было, чем Татт. Простите, Ася сказал Каммерер. Я вечно лезу к людям в неподходящую минуту.